Дон Кихот вынул записную книжку, отошел в сторону и, хорошенько обдумывая, стал писать. А когда он кончил, он позвал Санчо и сказал, что желал бы прочесть ему письмо с тем, чтобы он его запомнил на случай, если бы дорогой потерял его, так как ввиду несчастной его судьбы можно всего опасаться. На это Санча ответил, «Пусть ваша милость два или три раза напишет его здесь, в книжечке, и даст мне ее, и я повезу ее очень бережно. Но думать, что я могу запомнить письмо, бессмысленно, потому что у меня память такая плохая, что я часто забываю свое собственное имя. Тем не менее, прочтите письмо, милость ваша, я с удовольствием прослушаю его, потому что оно, наверное, не хуже печатного». — Слушай же, — сказал Дон Кихот, — вот что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинеи Табоской. Неограниченная и высочайшая сеньора, раненый острыем разлуки, пронзенный до глубины сердца, шлет тебе сладчайшая Дульсинея Табоская пожелание здоровья тот, кто сам его не имеет. Если твоя красота пренебрегает мною. Если превосходство твое не на радость мне, если цель твоего презрения усилить мои муки, хотя и достаточно закален в страданиях, у меня не хватит сил вынести этого горя, которое, кроме того, что оно очень велико, еще и очень продолжительно. Мой добрый оруженосец Санчо, подробно сообщить тебе... О неблагодарная красавица, возлюбленная неприятельница моя, до какого состояния я дошел ради тебя? Если ты соблаговолишь помочь мне, я твой. Если же нет, поступай, как тебе угодно будет, потому что, прекратив жизнь мою, я удовлетворю этим твою жестокость и собственное мое желание. Твой до гроба — рыцарь печального образа. «Клянусь жизнью отца моего!» — воскликнул Санчо, прослушав письмо. «Это самая возвышенная вещь, которую я когда-либо слышал. Черт возьми, как хорошо ваша милость говорит здесь все, что желает, и как хорошо подошла подпись рыцаря печального образа. Истинно скажу, вы, милость ваша, как есть сам дьявол, и нет той вещи, которую бы вы не знали». «В моей профессии необходимо все знать». — ответил Дон Кихот. — А теперь, — сказал Санчо, — пусть милость ваша напишет на другом листке приказ о выдаче мне трех ослят. И подпишитесь так, чтобы можно было сейчас узнать вашу подпись. «С удовольствием», — ответил Дон Кихот и написал записку, прочел ее, а в ней заключалось следующее. «Прошу вас, сеньора племянницу, выдать подателю этой осигновки оруженосцу моему Санчо Пансо трех ослят из пяти оставленных мною дома под вашим присмотром. Каковые три осленка приказываю вам выдать и уплатить ими за стольких же других, полностью здесь полученных мною от него». А затем наши счеты по этому письму, получив от него расписку, прошу считать погашенными. — Дано в ущельях Сьерра-Морены 22 августа текущего года. — Хорошо, — сказал Санчо, — а теперь, милость ваша, подпишитесь. — Мне не надо подписываться, — ответил Дон Кихот, — я только поставлю свой розчерк. А это равняется подписи, и было бы достаточно не только для трех, но и для трехсот ослят. — Вполне полагаюсь на вашу милость, — сказал Санчо. — Отпустите меня оседлать росинанты и приготовьтесь дать мне свое благословение, так как я намерен ехать тотчас же, не глядя на безумные выходки, которые ваша милость собирается проделать. А скажу я сеньоре Дульсинеи, что видел их столько, что ей большего и желать нельзя. Но, по крайней мере, я хотел бы, Санчо, так как это необходимо, я хотел бы, говорю я, чтобы ты увидел меня обнаженным и проделывающим дюжину или две безумств, на что мне потребуется менее получаса. Потому что, увидев их собственными глазами... Ты уже смело можешь клясться и относительно остальных, которые пожелал бы прибавить. И будь уверен, ты не наскажешь их столько, сколько я намерен проделать их. «Ради бога, сеньор мой, не показывайтесь мне, ваша милость, обнаженным, потому что я почувствую жалость и не смогу удержаться, чтоб не разреветься. А голова у меня еще очень тяжела от слез, пролитых мною в прошлую ночь из-за серого» и я теперь больше не в силах плакать. Если же ваша милость непременно желает, чтобы я видел некоторые из ваших безумств, проделайте их одетой. Но покороче, и такие, которые вам покажутся самыми уместными. Тем более, что для меня ничего этого не требуется, и, как я раньше говорил, это только оттягивает мое возвращение с такими известиями, которых ваша милость и желает, и заслуживает. А нет... Пусть синьора Дульсинея остерегается, потому что, если она не ответит как следует, торжественно клянусь, чем только могу, что вырву у нее ответ из ее внутренности пинками и тумаками. Невозможно ведь стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, сошел с ума ни за что ни про что из-за какой-то... Пусть синьора Дульсинея не заставит меня договорить из-за какой... Не то, клянусь богом, я ей сразу все выпалю прямо в лицо, да целыми дюжинами хотя бы и вся торговля пропала. На это я мастер. Она меня плохо знает, так как ей-богу, если б знала меня, то стояла бы в струнке передо мной. — Клянусь, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ты, по-видимому, в здравом уме не более, чем я. — Я не такой сумасшедший, как вы, — ответил Санчо но вспыльчивее вас. Однако, оставив это в стороне, скажите, что же вы будете есть, милость ваша, пока я не вернусь? Будете ли вы выходить на дорогу, как к Кордению, и отнимать съестные припасы у пастухов? «Пусть эта забота не тревожит тебя», — ответил Дон Кихот, «потому что даже если бы у меня и было что есть, я не ел бы ничего другого, кроме трав и плодов» которыми этот луг и эти деревья могут снабдить меня, так как вся красота моего предприятия состоит в том, чтобы не есть и подвергать себя и другим суровым лишениям». На это Санчо ответил «Итак, прощайте, но знаете ли вы, ваша милость, чего я боюсь? Что на возвратном пути не сумеют искать место, где теперь оставлю вас». «Такая тут глушь!» «Запомни хорошенько все приметы, и я постараюсь не удаляться из этих окрестностей», — сказал Дон Кихот. «И даже дам себе труд взобраться на самые высокие утесы, чтобы смотреть оттуда, не увижу ли я тебя, когда ты будешь возвращаться. Впрочем, самое верное средство, чтобы ты не заблудился и разыскал меня», это срезать несколько ветвей дрока, растущего здесь в изобилии, и разбрасывать его там и тут на своем пути, пока не выберешься на равнину. Эти ветки дрока послужат тебе межевыми вехами и приметами, чтобы ты отыскал меня, когда вернешься, подражая этим клубку тызея в лабиринте». «Я так и сделаю», — ответил Санчо Пансо, и, срезав несколько ветвей дрока, попросил благословения своего сеньора и небезобильных слез с той и с другой стороны они простились. Усевшись верхом на Росинанте, которого Дон Кихот убедительно просил Санчо беречь и заботиться о нем, как о самом себе, он поехал по направлению к равнине, бросая время от времени по дороге ветки дрока, как ему советовал его господин. Так он и уехал, несмотря на то, что Дон Кихот все еще настаивал, чтобы он, по крайней мере, посмотрел хоть на два его безумства. Но не отъехал Санчо и ста шагов, как вернулся и сказал. «Мне кажется, сеньор, — милость ваша говорила совершенно верно, — для того, чтобы я мог, не обременяя своей совести, поклясться, что видел, как вы проделывали безумство, мне бы... Следовало посмотреть, по крайней мере, на одно из них, хотя я уже видел одно очень большое — то, что милость ваша остается здесь. «Ведь говорил же я тебе, — сказал Дон Кихот, — подожди, Санчо, и, скорее, чем можно прочесть кредо, я проделаю несколько безумств». И, поспешно сняв с себя панталоны... Он остался в одной лишь рубашке на голом теле и тотчас же, недолго думая, сделал два прыжка в воздухе и столько же кувырканий головой вниз и ногами вверх, раскрыв при этом такие вещи, что Санчо, чтобы не видеть их, вторично повернул Росинанте, вполне удовлетворенный и довольный тем, что может теперь клясться, что его господин сумасшедший. Итак... «Мы предоставим ему ехать своей дорогой до его возвращения, а оно не заставило себя долго ждать».